Глава 42. По скриптум. Нет, ну что ты, только свои будут. Данька притащит школьных друзей, а еще Олежек. Помнишь, мой друг. Голос Альки в телефоне согревает и успокаивает. Боже, до да чего же теплый человек она? Просто невероятно. Всех вокруг согревает. И отказать ей нереально. Аль, у меня работы полно. Ты же знаешь, мы до последнего клиента 31-го. «Ну вот потом и приезжай. Ничего такого, никакого движа. Просто пара друзей. Но ну, нельзя одной отмечать, понимаешь же?» «Да я не буду отмечать, я спать сразу. Ты чего?» «У меня и поспишь. Мы на дачу едем к Олежику. Там тихо, сосны такие стоят, знаешь? Это же Переделкино, бывший дачный поселок, где всякие деятели культуры жили. Там отлично просто камерно». «Ох, это Олежика дача, ему от деда досталось. Посмотришь на его библиотеку я альбомы там с репродукциями первой половины прошлого века. Ты знаешь, чем меня соблазнить. Ну так, все, я тебе скину адрес, а такси не волнуйся. Олежек сказал, что все за его счет. Не надо, у меня все. Ой, все, я побежала, Оливье же еще. Аля вешает трубку, а я улыбаюсь непроизвольно. Не особенно хочется куда-то ехать, если честно. Декабрь в сфере обслуживания всегда нереально горячее время. Когда впахиваешь без выходных, и нагрузка огромная. Но никто не жалуется, потому что декабрь кормит год, это все знают. И я не жалуюсь, наоборот, очень все вовремя. Работа помогает забыться, отключить глупые мысли, которые нет-нет, да и проскальзывают. Что было бы, если б я, или если б Тимур, или вообще, если б мы, сослагательное наклонение в такой ситуации бесит, но все равно лезет в мысли. Причем опять больше, чем уверена, что думаю только я, а Тимур. У него все в порядке, судя по инсте. Правда, там нет фото с красотками, но вот работы, деловых встреч и прочего полно. А я прекрасно знаю, каким образом обычно завершаются деловые встречи. Теперь знаю. Раньше-то дура наивная была. А еще работа помогает не питать ненужных иллюзий и не позволяет ковыряться в себе в поисках мотивов такого истинно бабского поведения. Когда послала по известному маршруту, а все время ждешь, что вернется с магнитиками, угу. я в себе это все дело глушу, старательно не вспоминая не жесткий холодный взгляд Тимура, когда он после моего сбивчивого спича про игру глупости, отсутствие доверия и глубины чувств. Просто встал и вышел. Не стал ничего прояснять, не стал мучить меня больше. И, наверное, я ему за это дико благодарна. Вот только больно и иррационально обидно. И и по ночам он снится, гад. А еще снится наше лето, пронизанное солнцем, мое желтое платье веснушки на руках и его теплые глаза. Горячие ночи, горячий шепот, горячие ладони. И мне жарко по ночам. Я сама горю все время, словно болею, и никак не могу переболеть, выздороветь. Завершаю я в 10. У нас нет новогодней программы, а потому все гости стремятся побыстрее по домам, к елкам и Оливье. А я вызываю такси внутреннего ужаса и сценником, и еду к Алле. Надеюсь, что там будет свободная комнатка, чтобы поспать. Через полчаса задумчиво разглядывая деревянный особняк в стиле дворянских загородных домов XIX века, я думаю, что да, скорее всего, там будет свободная комната. Дом сказочный просто. Он стоит на большом участке, окруженный со всех сторон старыми корабельными соснами и раскидистыми елками. Все это усыпано снегом и невероятно красиво смотрится. Я даже замираю пару раз разглядывая волшебный пейзаж, пока иду к дому. «Ну вот что ты так долго?» Аля с порога встречает, меня обнимает. От нее пахнет вкусной выпечкой, а по всему дому разносится запах запеченной свинины. Обалденно просто, дослю да слюна отделение. Я уже хотела Олежика за тобой отправлять. Не надо никого отправлять, ты что? Мы идем в комнату, красивую, тоже в таком нарочито-старорусском стиле. С артефактами начала 20-го и конца 19-го, а может и пораньше даже. Любопытно оглядываюсь, здороваюсь с гостями. Их немного, кого-то знаю, кого-то нет, но все приятные, и улыбчивые. Бегают дети, их кажется много так, Аля смеется. Да, ник своих наприглашал. Потом мы устраиваемся за столом, провожаем старый год. И я провожаю. С тоской душевной, которую уже даже не стыжусь и не скрываю, нет смысла. Это был для меня непростой год, волнительный, сложный, но один из самых лучших. И теперь хочется чего-то другого, чуда хочется, счастья хочется, просто так, эгоистично. И я, зажмурившись, когда бьют куранты, искренне желаю себе счастья, просто без конкретики. И думаю, что если бы была возможность вернуться в лето прошлого уже года, я бы, наверное, все сделала по-другому. На веранде, куда я выхожу, подышать после шумной комнаты. Пронзительно свежо и морозно. Это самое то, что проветрить голову. За домом звучно взрываются фейерверки. Весь народ там хлопают и кричат. Алька веселая и улыбчивая кладет голову на плечо своему Олежику. А тот смотрит на нее так, что мне становится завидно. По-доброму, но все равно от этого больновато. Потому что они все там, а я тут. Мне и отсюда все видно. А еще за спиной темный сосновый лесок, укрытый снегом. Морозным, ежусь непроизвольно и вздрагиваю, когда на плечи падает тяжелая куртка. Запах парфюма терпкого мужского, знакомый, отзывается в душе дружью, которую никак не могу унять. Я хочу обернуться, посмотреть на того, кто молчаливой громадой стоит за спиной, и не могу. Кажется, если повернусь, то придется делать выбор. А я не хочу, не хочу. Привет. С Новым годом. Голос у него все такой же. Низкий и тягучий. Сладко ёкает внутри, колени подрагивают. Привет. С Новым. Надеюсь, что тон вполне безразличен. Надеюсь. Ты здесь одна? Да. Поворачиваюсь и погибаю в плену черных татарских глаз. Безумно красивых с длинными ресницами. Зачем мужчине такие ресницы? Меня зовут Тимур. Он усмехается и подает руку, а я отвечаю. Вероника, Вика. Очень приятно. Он берет мою руку и целует. Мурашки по коже бегут бодро прямо к сердцу. Становится щекотно и приятно. И взгляд Тимура напротив внимательный, а в глубине его неуверенность. Приму ли я игру по новым правилам? Я улыбаюсь, и, видя ощутимое облегчение в его чертах, уже неприкрыто смеюсь. Игра. Почему бы и нет? Ведь в этот раз мы будем обсуждать правила, исследовать им. От автора. Мои хорошие. История Тимура и его маленькой боевой мышки завершена. Я думаю, что завершена она правильно потому что впереди у них долгий путь уже не в качестве кота и мышки, а в качестве Тимура и Вики. А это все таки другие люди. Они начинают все с нуля, они только-только узнают друг друга. Возможно, в будущем я напишу бонусом рассказ или небольшую повесть про братьев Булатовых и их женщин. А сейчас я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу постоянную поддержку, за то, что вы остаетесь со мной на новом ресурсе за то, что любите и читаете мои книги. Только вы — мое вдохновение и моя любовь. Всегда помните, что «я пишу для вас, я люблю вас».